Глава десятая. Решение по делу Цингуса. Джон Томас проснулся и не сразу сообразил, где он. С минуту он пролежал, расслабившись, его спальный мешок был теплым, и он прекрасно отдохнул. Постепенно вчерашние события всплыли в его сознании, И он поспешно выглянул из мешка. Солнце было уже довольно высоко, и его лучи приятно согревали. Его друг по-прежнему лежал с ним рядом. «Привет, Ламми!» «Привет, Джонни!» «Ты очень долго спал и сильно храпел!» «Неужели?» Он проворно выбрался из мешка, оделся... и выключил терморегулятор спального мешка и сложил его. Внезапно он вздрогнул. Что это? Перед Ламексом лежала туша медведя, и выглядела она так грязно, будто кто-то наступил на нее. Весом зверь был фунтов шестьсот, его пасть была заляпана засохшей кровью. Это завтрак. Спокойно объяснил Ламекс. Джон Томас взглянул на него с явным недобрением. Это не для меня. Где ты его взял? Я его ловить, ответил Ламекс, едва скрывая гордость. Не ловить, а поймал. Я действительно его поймал. Он хотел напасть на тебя, а я ему не позволил. О, молодчина, спасибо тебе. Джон Томас с невольным содроганием взглянул на распростертого медведя. Потом он достал саморазогревающиеся контервы ветчину с яичницей. Ламекс воспринял его действие как сигнал к трапезе. Он позавтракал, употребив на первое медведя, а на второе пару молодых сосен, которые приятно. похрустывали у него во рту. А на десерт он съел пустую консервную банку из-под завтрака Джонни. Затем оба они спустились к чистому горному ручью, и Ламекс запил скромный завтрак несколькими бочками воды. Джонни тоже попил, умылся и вытерся рубашкой. Что дальше, Джонни? — спросил Ламекс. «Нам надо спокойно посидеть в рощице, пока не наступит темнота. Тебе бы лучше прикинуться скалой». Он начал взбираться по каменистому берегу, Ламекс за ним. «Ну-ка, остановись!» — скомандовал Джонни. «Я хочу осмотреть твои опухоли». Ламекс послушно остановился и согнул шею, чтобы хозяину не пришлось тянуться. Джонни внимательно осмотрел опухоли, они опять увеличились в размерах и имели неправильную форму, будто изнутри что-то выпячивалось. Мальчик был очень обеспокоен и старался вспомнить, не признак ли это раковой опухоли. Кожа на выпуклостях натянулась, истончилась. и ничуть не напоминала обычную твердую броню животного. На ощупь она была сухой и горячей. Когда Джонни коснулся левой припухлости, Ламекс отступил. — Больно? — спросил мальчик. — Совершенно невозможно выдержать. Он распрямил ноги, подошел к ближайшей сосне и начал чесать свои опухоли. — Эй! — воскликнул мальчик. Не надо, тебе будет очень больно, но мне очень щекотно, возразил Ламекс, продолжая чесаться. Мальчик, напустив на себя сердитый вид, направился к животному. Вдруг одна из опухолей вскрылась. Мальчик с ужасом отпрянул. Появилось что-то темное, мокрое и шевелящееся. надорванная кожа мешала, но оно все-таки выбралось и повисло, словно змея на ветке тропического дерева. Поначалу Джонни подумал, что это какой-то гигантский червь-паразит, который проел выход из тела своего хозяина, но он обвинял себя в том, что заставил Ламакса Карабкаться по горным дорогам В то время, как он был болен Столь ужасной болезнью Ламекс глубоко вздохнул И пошевелился Вот это да Сказал он Удовлетворенно Теперь мне гораздо лучше Ламекс Как ты себя чувствуешь? Взволнованно спросил Джон Томас Как? Почему ты спрашиваешь Джонни? «Разве я должен чувствовать себя плохо?» «Как? Почему?» «А это что такое?» «Это?» Странный отросток изогнулся, и Ламекс взглянул на него. «Ах, это!» Ответил он, явно считая это пустяком, не требующим внимания. Конец отростка вдруг раскрылся, подобно бутону цветка, и Джон Томас наконец сообразил, что у Ламекса появилась рука. Рука быстро подсыхала и уже казалась довольно светлой. Ламекс пока еще не слишком хорошо владел ею, но уже можно было представить ее окончательную форму. Она имела два локтя, ярко выраженную ладонь, два больших пальца с каждой стороны ладони и еще пять, всего семь. Средний палец был несколько длиннее и гибче, напоминая кончик хобота слона. Рука Ламекса, разумеется, отличалась от человеческой, но бесспорно ей предстояло играть не последнюю роль в жизни Ламекса. Пока же она болталась без дела. Ламекс позволил Джону Томасу осмотреть руку, но при этом не проявлял особого интереса, как будто случившееся было для него обычным делом после завтрака. «Давай-ка осмотрим другую опухоль», — сказал Джонни и обошел Ламекса. Правая припухлость снова увеличилась в размерах, и когда мальчик ее потрогал, Ламекс отпрянул, явно собираясь и ею потереться о дерево. «Подожди!» — попросил Джонни. «Остановись!» «Но мне хочется почесаться!» «Ты можешь искалечить себя на всю жизнь!» «Стой смирно! Я кое-что придумал!» Ламекс неохотно подчинился. Джонни вытащил нож... и очень осторожно проткнул припухлость в центре. Разрез вскоре расширился, и правая рука Ламекса выскользнула прямо перед лицом мальчика. Он невольно отпрянул. — Спасибо, Джонни! — Не стоит благодарности. В любое время к твоим услугам. Он засунул нож за пояс и задумчиво рассмотрел руки Ламекса. Он не мог по достоинству оценить это явление, но понимал, что это очень важно. Он понимал, что теперь придется следить за Ламексом вдвойне, потому что тот примется хватать, что не попадя. Он вспомнил поговорку, «Как хорошо, что у кошек нет рук, а ведь Ламекс гораздо любопытнее любого кота». Подсознательно... Он чувствовал, что это не главное. Главным было что-то другое. Во всяком случае, это никак не отразится на их главной задаче. Шеф полиции Драйзер не должен снова их поймать. Он посмотрел сквозь густые кроны деревьев на небо и подумал, смогут ли они их оттуда засечь. «Лами!» «Да, Джонни!» Подбери под себя ноги. Пришло время прикинуться скалой. Нет, Джонни, пойдем лучше прогуляемся. Вечером прогуляемся, а до наступления темноты ты должен оставаться неподвижным. Но, Джонни, послушай, ты ведь не хочешь идти обратно в город, правда? В таком случае не спорь. Но если тебе так хочется... ламекс уселся рядом и подобрал под себя многочисленные конечности джон томас привалился к нему и погрузился в невеселое раздумья может он сможет на пару слами зарабатывать себе на жизнь возможно не смогут стать бродячими артистами и выступать на ярмарках Животные с других планет были главными аттракционами любой ярмарки. Ни одно представление не обходилось без этих экзотических созданий, хотя в большинстве своем они были поддельными. А Ламекс — настоящее звездное чудовище. Конечно же, будет иметь успех. Возможно, он научится играть на каком-нибудь инструменте, руками, конечно. А может быть, лучше цирк? Нет, пожалуй, это не подойдет. Он так нервничает при виде незнакомых людей. Чем же все-таки заняться, чтобы зарабатывать на жизнь, когда все недоразумения с властями останутся позади? Может быть, фермерством, ламе сильный, он будет работать много производительнее, чем, например, трактор.